Глава тринадцатая. «Ну, конечно», – запальчиво откликнулась Софи. «Этому кладбищу почти три тысячи лет. Там упокоены первые лорды королевства и их боевые звери. Виверны, мантикоры, василиски. В те времена, когда их хранили, Лондиниум был крошечной деревушкой, но за века город разросся, и теперь кладбище скорби оказалось почти в его центре. Если бы эти умертвия ворвались во дворец или вырвались в город, ох». «Они уничтожили бы всех живых!» И она взволнованно прижала руки к груди. Юля скрыла недоверчивое хмыканье. Похоже, её спутница искренне верит в зомби, которых называет умертвями. Но сама попаданка сомневалась, что подобная чертовщина существует в природе. Одно дело – магические светильники, а другое – ожившие мертвецы, которым три тысячи лет. «Скорее всего, это бабские сказки, так называемые городские легенды». Но следующие слова Марка заставили её усомниться. «Толковому некроманту там дело было на десять минут», — заговорил он пренебрежительным тоном. Но Вандербильд узнал лишь тогда, когда мертвецы уже в остели и повалили хлипкую ограду. Чтобы не позволить им пройти дальше, он создал ограничительный купол. Но для этого ему пришлось стоять перед ними. Было сущей глупостью не озаботиться даже элементарной защитой. Кто-то из боевых зверей успел вцепиться клыками ему в ногу и ударить когтями в лицо. Скорее всего, виверное. Шрамы от их зубов и когтей тяжело поддаются лечению, а боль никогда не стихает. Десмонд говорил так, будто речь шла о какой-то ерунде, а не о человеческой жизни. Но его слова заставили Юлю содрогнуться от ужаса. По спине девушки пополз холодок, а многое из странного поведения Дерека стало понятным. «Неужели он не мог убежать?» — пробормотала она, не в силах принять услышанное. «Сразу видно, что вы ничего не смыслите в магии, моя дорогая». Марк глянул на неё свысока. «Запирающее заклинание требует времени». «А читать его нужно, не двигаясь с места. Значит, он пострадал, защищая королеву и придворных, а его всё равно ненавидят и боятся?» Юля сделала выводы, и они ей не понравились. «Его обходят стороной не поэтому», – поморщился десмонд «Просто люди и животные инстинктивно избегают всего, что связано с магией смерти. Странно, что вы ничего не почувствовали в его обществе». «Да, Джули, от него так и веет могильным холодом», – дрожащим голосом ставила Софи. «А стоит ему взглянуть в мою сторону даже мельком, как у меня душа в пятки уходит. Ощущение, что он видит меня насквозь. Ужасное чувство». Юля поджала губы. Она и прежде не любила таких неблагодарных личностей. А сейчас суеверный страх подруги и высокомерная снисходительность Виконта просто раздражали». «Ладно, ещё не образованная Агнешка, ей простительно, но эти двое – сплошное разочарование. А ещё претендуют на звание прогрессивного общества». Она обратилась к миссис Пинс, надеясь хоть от неё услышать здравую мысль. «А что вы думаете об этом?» «Ох, думаю, что лорд десмонд прав», – та «Пусть Дерек Вандербель – ты защитник, но он носитель тьмы, а значит, нам всем стоит держаться от него подальше». «И это туда же». С разочарованным вздохом Юля откинулась на спинку сиденья и поймала на себе снисходительный взгляд Виконта. «Понимаю ваше недоумение, Джулианна». Он растянул губы в улыбке. «Человеку без капли магии не узнать другого мага в толпе». Приходится полагаться только на свою интуицию, амулеты или на помощь близких. Юля с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Можно подумать, он сам маг. А может... Может, он всё-таки маг?» попаданка пристальнее всмотрелась в своего жениха. «Магия — это ведь своего рода талант. Как умение складывать ноты в мелодию или слова в стихи?» «Самые яркие и заметные учитывают, ставят на службу государству. А если талант слабый, неприметный? Например, дар убеждения или умение подделывать подписи?» В памяти всплыло завещание леди Бронсон. И снова, в который раз Юлия засомневалась. Но не могла Эмма Бронсон так жестоко обойтись любимой племянницей. К чему оставила в завещании это нелепое условие – выйти замуж за Десмонда? К театру компания подъехала чуть заранее. Ливрейные лаки только-только начали зажигать магические огни на фасаде здания. а торговки пирогами ещё весело болтали между собой – не особо обращая внимания на покупателей. Не желая входить в числе первых, леди Мелмотт приказала кучеру встать на въезде, чтобы не пропустить появление какой-нибудь важной персоны. «Пьеса не новая, но весьма забавная. Вдруг заглянет какой-нибудь перспективный холостяк, подходящий для Джулианны?» – пошутила Софи. «Раз уж вы Марк, ей больше не пара». Десмонд отчётливо скрипнул зубами и послал ей кривую улыбку. А миссис Пимс бросила на свою подопечную строгий взгляд. «Такие шутки считались прерогативой замужних дам». Но рыжая Мелмот весьма вольно трактовала этикет. Юля проигнорировала намёк Софи. Её больше беспокоило поведение Марка. Лорд десмонд вёл себя странно. По его лицу было видно, что он недоволен происходящим, но почему-то не возражает. Зато с тех пор, как они вновь встретились на ярмарке, не спускает с неё глаз. Такое внимание очень напрягало девушку. Неужели Марк начал что-то подозревать? Пока ехали к театру, Юля успела несколько раз обдумать своё положение и даже составить план. Раскрывать свою иномерность она не спешила, ведь если кто-то узнает правду, попаданка очень легко может лишиться и титула «леди», и всего, что полагается Джулиане, включая чудесный дом. Нет, этого нельзя допустить. Но и выходить замуж за Десмонда, чтобы получить доступ к наследству, тоже не выход. В конце концов, она решила, что стоит наведаться к Стряпчему, чья подпись была в завещании. Может, хоть он прольет свет на странные условия тетушки? Между тем, Ландиниум жил своей жизнью. Нищие, бродяги, и зеваки. Возле театра собиралось немало людей просто поглазеть на нарядную публику. От нечего делать Юля принялась рассматривать торговцев, отметив, что среди них толчутся немало женщин, тем более, что из коляски они были видны как на ладони. Каждая торговка держала в руках широкий лоток с пирогами, накрытыми полотенцем одной рукой они ловко отчитывали деньги, второй вливали в специальное отверстие на проданных пирогах горячий соус. Женщины старались выглядеть опрятными и бодрыми, весело перекликались, потом начали зазывать покупателей, уверяя, что до представления как раз хватит время перекусить. Между торговками бродили продавцы сидра и Эля. Их отличали особенные высокие шляпы и бочонки в ремнях, обвешенные кружками. Юля невольно засмотрелась на непривычные взгляду белые чипцы, блестящие медные пуговицы и деревянные башмаки. такая жанровая сценка, только живая. Вдруг раздалась грубая площадная брань, и женщины с лотками бросились в рассыпную, уворачиваясь от огромного и явно нетрезвого мужчины, одетого в грязную рубашку, распахнутую потертую куртку и рваные штаны. «Ах ты дрянь!» ор мужик вцепившись в волосы одной из торговок давай сюда деньги женщина не сопротивлялась висела под рукой громил прижимая груди лоток но пироги все равно летели в разные стороны их хватали собаки и уличные мальчишки а соус залил юбку торговки джулиане как прилично юная леди полагалось отвернуться от возмутительной сцены но юля забывшись рванула на помощь хотела рвануть Но путь преградила трость, поднятая миссис Пимс, а за локти с двух сторон схватили Софи и Марк. «Милая», — приобнял её Десмонт и ловко оттеснил обратно на сиденье. «Что это вы удумали, Джулианна?» «Ох, Джули, не лезь туда», — поддержала его Софи. «Вы разве не видите? Мы должны ей помочь». Юля сделала ещё одну попытку спрыгнуть с коляски. И снова её удержали миссис Пинн уперлась ей в грудь. Лучшее, что мы можем сделать, это отвернуться и не смущать бедняжку своим любопытством, нравоучительно изрекла компаньонка. "Леди, где ваши манеры? Но это отвратительно". Юля с ужасом смотрела, как мужик продолжает таскать женщину по площади, выкрикивая оскорбления. Он порвал ей блузку на груди и, оставляя синяки и пятна грязи, выгреб из корсажа несколько монет. Потом толкнул несчастную на обочину и ушёл, крикнув кому-то в толпе, что теперь у него есть чем заплатить за джин. Выждав паузу, к рыдающей женщине подошли товарки. Помогли подняться, забрали уцелевшие пироги, и вскоре несчастная скрылась в толпе. «Почему никто не защитил эту женщину?» Юлия обратила потрясённые взгляды на своих спутников. Людей вокруг было много, но все они делали вид, будто ничего не случилось. Даже Десмонт, даже Софии. Нет, леди Мелмот дрожала, как скаковая лошадь, её ноздри раздувались от гнева. Но она смирно сидела в экипаже, не пытаясь рянуться в толпу. «Потому что этот грубиян её муж», — вздохнув, объяснила она. «И что?» — взвилась Юля. «Это не даёт ему права как «Как раз-то даёт». С особым нажимом заметил Марк и одарил Юлю красноречивой улыбкой. «Супруга — собственность мужа, любимая и драгоценная собственность». «Да, Джули», — кивнула Софи, пряча взгляд. «Эта несчастная женщина наверняка сама печёт пироги, которые продаёт, чтобы прокормить детей. А ему нужны деньги на выпивку. И он их забрал. По закону они принадлежат ему, как и сама женщина». Услышанное заставило Юлю задохнуться от гнева. "Потрясающе", воскликнула она, забывая про маскировку. "Он мог убить жену прямо здесь, на глазах у сотен свидетелей, и никто не попытался бы её защитить? Почему же она не подаст на развод? Убивать нельзя", возразила София. "За это могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму, но вот избить запросто. А развод возможен только с мужа". И тут же уныло добавила: «Правда, мужчины не торопятся терять бесплатную прислугу и любовницу». «А дети?» – пробормотала Юля, не веря своим ушам. «Конечно, она знала историю, и всё рассказанное Софией не было новостью. Но одно дело читать об этом в книжках, а другое – увидеть собственными глазами». «Дети в любой ситуации останутся с отцом, и он быстренько женится второй раз, чтобы было кому за ними ухаживать», – вздохнула леди Мелмотт. Вот поэтому ей не хочу замуж. Помнишь, Лиди Штерн? Миленькая такая блондиночка, училась на класс младше меня. Её в шестнадцать лет выдали замуж за барона Фистона, вдовца с пятью детьми, потому что отец разорился и не мог найти приличную партию. Я встретила её через год после школы и не узнала. Она похудела и подурнела, а руки потрескались и распухли от уборки и стирки. Барон оказался скупердяем и не желал платить слугам. Говорят, она умерла во время эпидемии. Её супруг даже врача не стал вызывать. Софи поюжилась, теряя наигранную бесшабашность. Миссис Пинс тихонько вздохнула и прикрылась платочком, пряча эмоции. Жизнь небогатой вдовы в молодые годы тоже не была куском сахара. Один Марк взирал на всё с потрясающим хладнокровием. Словно неизбежие торговки, ни быстрое перешёптывание девушек его ничуть и не смутило. Дорогая, он обворожительно улыбнулся невесте, взял её руку и поднёс губам. Со мной вы можете ничего не бояться. Семейные свары — удел бедняков, не стоит обращать на них внимания. Юля высвободила руку из его пальцев. Её морозом продрало по коже. Муж не имеет права только убить. Всё остальное можно, особенно если жена сирота, за которую не заступится влиятельный отец или брат. Теперь она ещё больше укрепилась в своих подозрениях, что с завещанием тётушки что-то нечистое. Не могла дама, знающая нюансы законодательства, требовать от единственной племянницы обязательного заключения брака. Предложить, наверное, могла, но настаивать маловероятно. Хотя вряд ли она желала племяннице судьбу старой девы.